Как это исчезло? орал Артём Павлович в трубку. Мы требуем пощения. Выдавил из себя украинский. Чем, гам? Да ты твою мать, в своём уме? Хоть бы этим потунком бандурой. И на кой хрен она ему сдалась? неистоствовал Олег. Ну, замялся украинский. Измесик, к примеру. Измесик говоришь? осведомился Олег тупом, не предвещавшим ничего хорошего. Ну, палки гну, Сергей. Ты мне какой херо? Мозги ебёшь? Ты меня что, за пацана держишь, к гама крыть было нечем. Украинский помолчивал в тряпочку, ожидая, когда гнев выйдет из шефа вместе с браней. Он буквально валился с ног от усталости. Дево люди были повсюду, а в результате гора родила мышь. Полковне ни в чём не приуспел. Гараж баносиуков сгорел дотла. Правда, экспертам удалось опознать трупы Шурбы и Щушина. Однако это было все, что удалось накопать. Огонь вылезал в следы, свидетели трагедии отсутствовали, как будто опера сами заперлись в гараже, разлили бензин и чиркнули спичкой. Поиски хозяина тройки, сначала наехавшие на Милу Сергеевну, а впоследствии сгоревшие вместе с милиционерами в гараже, тоже не дали результатов. Заводские номера Кукзова и Мотора оказались перебиты, Номерные знаки не числились в базах ГИБДД инспекции. Точнее, числились когда-то, но были уничтожены пактой ещё в позапрошлом году при по перерегистрации транспортного средства. Областные гаишники похуже номера спихнули, а теперь мозги компостируют умники. Ульи сказалса по этому поводу майор Турба. Ну всё, концы в воду. Хотя скорее всего, Сергей Михайлович машину бандиты угнали. когда на дело шли, так что тут мы до истины не докопаемся. Полковник тогда мрачно кивнул. Он придерживался того же мнения. Правда, машина зарегистрированная на Каристину Банасю нашлась в кю эти, у старого кладбища, как и труп самого баносюка со следами автомобильного наезда. Думая о событиях в пустоши, Сергей Михайлович морщился тучно от зубной боли. Ещё бы, только сирийных убийств ему не хватало. Плюс истерички неворастенички с двумя малолетними детьми. Для, так сказать, полного тё ощущений, для полного кайфа, как когда-то говорили. по рочим нити этого преступления опять-таки тянулись к бандуре и его дружкам Протасову и Армейцу. Тулик было недостаточно, что впрочем, полковников не слишком смущало. Конечно, и если взять этот паровец, допотолковать да как следует, думал украинский хрустят костяшками пальцев, то поразительные показания будут наверняка. Другой вопрос, а зачем они нужны? Больше всего Сергея Михайловича интересовала судьба денег, похищенных у милой Сергеевны на Подоле. Тот, кто её сбил, тут и мы их орлу поговорил. Тут и думать нечего. Смотри, Сергей, зло предупредил Парешаева, и украдкий сбился с мысли. Смотри мне, гру, как бы домилю эту рекорс Банифатским не добрались. Понимаешь, какие будут последствия? Мало вероет на Артём Павлович собрал полковник, который так отнюдь не думал. Госпожа Кларчуг в большей мере интересовала его как фигурант операции с банком. Её роль была сыграна, причём провально в самом финале. лучше б ей совсем исчезнуть пологуло крайнский однако ясное дело держала такие соображения по себе маловеро ятно это ты так считаешь а если ошибаешься гы мы ты и сергей мне мимо хоть из под зимы хоть откуда хочешь гы копай порешело жалкувачки имей в виду сергей и если ты мне дело провалишь и если просырёшь понял Так что живу или мертвую? Ударение на последнем слове заставило украинского скинуть голову. Глаза Артема Павловича показались бездонными, будто у вампира из американского ужастика. Мертвые не потеют, мелькнуло в голове, и не болтают лишнего. Мила Сергеевна очень много знала, в том числе и о планах физического устранения Бонифадского, выражавшихся сказанной еще Сталином фразой. Есть человек, есть проблема. Нет человека нет проблемы. Понимая во внимание давние связи госпожи Коларчук с Банифацким, и уровень доверия Ольгарха, Красненский не сомневался, что теперь она настоящая бомба замедленного действия в руках того, кто приведёт в действие спуск. Судя по всему, сделать это теперь было гораздо легче Банифацкому. Хели, скажем, Ретрикову: "Найди её, Сергей. Категорически потребовал Паришаева. Что у тебя по этим отморозкам из Крыма? Есть сведения? Ну, их никаких, покачал головой украинский. Если бы я был Витряковым и захватил Милочку, то уже катил бы в Крым на полной скорости, подумал он. За яйца этого Витрякова сюда, джбы! Люди работают, Артем Павлович. Работнички, вашу мать! тяжело вздохнул, пошёл и наполнил стакан в третий раз. Вопросительно посмотрел на полковника. Тебя блеснуть у крентки отрицательно мотнул головой. И мы ещё предстоял обсудить много вопросов. Ситуация в Пионерске вышла из-под контроля, надвигался большой скандал. Вероятно, не без возбуждения уголовных дел по всевозможным фактам коррупции, уклонения налогов и, естественно, хищения государственной и коллективной собственности. В столице тоже, помимо всякой мелочьги, вроде рэкетиров, забуд хватало. Чего стоило только одно расследование из БЭУ, негласно проводившееся по факту убийства оперативников управления по борьбе с коррупцией. Нус порешала, потеряла руки. После третьего стакана он несколько оживился. Давай, что там у нас дальше? Глу, на повестке дня. Дальше бандура, с нехотой сказал украинский. Его поездка, так сказать, Полковник тяжело вздохнул. «Зря вы все же ему, проходимцу, доверяете. Я бы закрыл был вчера». Кроме желания расправиться с Андреем, Сергея Михайловича обуревало еще одно очень сильное чувство — нежелание ввязываться в авантюру, в которую его втягивал Парихайло. Тем более, что последний, по мнению полковника, в паре любых раскладов имел десять подходных путей, чтобы выйти сухим из воды. «В отличие от Сергея Михайловича!» «Яб-ям-кы-б!» яб, — передразнил олигарх. «А с Банифаским ты разбираться будешь!» Паришева с такой ненавистью глянула на украинского, что тут опустил глаза. «Смотри мне, тут ты головой отвечаешь, чтобы твои архаровца Андрея Кы-бы как положено встретили, снабдили чем надо и прямо до цели сопроводили, как Кы-бы-камиканзе!» порешала задохнусь от избытка чувств. Он усмехнулся. <грух> так точно, буркнул украинский. Только Артём Палыч, что если мило Бонифатского? Тогда он уже всё знает. Ты же говорил, маловероятно. Ну, возможности-то исключать нельзя, порешала какое-то время думал. А что мы, конечно, ещё теряем? Осведомился он наконец. Малокосота, <грух> не велика потеря. Артём Павлович опустился в кресло. "Люди-то мои, Андёшные", -ворчливо осведомился он. "Те, что в Крыму у тебя?" "Так точно, Артём Павлович", без энтузиазма ответил полковник. "Орлы завтра прямо утра под самолёта его встретят". Ну, и Кренский выдержал многозначительную паузу. "Как думаешь, по срокам, Сергей? Полагаю, в пару дней улужатся". Порешала снова потянулся за любимым хеннеси. Значит так, Сергей, когда малокосос дело сделает, к чёртовой матери его. Ну, смотри только, чтобы всё шито-крыто, как и будет Артём Павлович шумном без надобности. Ну и ладно, порикрыв глаза, Артём Павлович откинулся в кресле. Теперь что там у тебя по пионерску?